Глава тридцать в а Так какие еще неясности? Поинтересовалась Элеонора. Судя по вашему рассказу, Зоя никогда до последнего дня своей жизни не видела призрака Горя. Она лишь слышала о нем от Ляли и считала, что у невестки от горя поехала крыша. Верно? Абсолютно. Но на похоронах Зои ее бывшая коллега Кира Григорьевна Рассказывала мне о звонке старшей Вяземской и о том, как та описывала в деталях привидение. Значит, мать Игоря все же встречалась с фантомом? Где, когда? Кто играл роль выходца с того света? Нора побарабанила пальцами по столу. Иван Павлович, ты невнимателен. Кира пару раз повторила. Зоя сильно хрипела. Я даже не узнала ее голос. Потом Вяземская пожаловалась на сильную простуду. Звонила не Зоя, верно? А кто? Ваня. Ляля. -ля. В самую точку. Но зачем? Нора пожала плечами. Невестка-то не знала, что свекровь скончается в одночасье. Она хотела довести Зою до самоубийства, но не сразу. Постепенно и также постепенно принялась готовить почву. В случае, если Зоя повесится, отравится или выпрыгнет из окна, Ляля со спокойной совестью заявит следователю: «Увы, Зоя давно была неадекватна». Мне звонила её подруга Кира, удивленная странным разговором. Да побеседуйте сами с Кирой Григорьевной. Это была часть плана. Думаю, Ляля намеревалась привлечь других знакомых. Но не успела. Зоя умерла от шока. Хитрости оказались излишними. Это все непонятки. Да. Итак, тебе все ясно? Ну, в общем, да. В общем или полностью? Полностью. Кивнул я. Нора хлопнула ладонью по столу. Ваня, ты идиот. Я обиделся. Почему вы так считаете? Нора закатила глаза. Иван Павлович, отвечай на мои вопросы. Хорошо. Ляля -ля имеет родинки на плече, пять штук, расположенные в виде звезды. Да. У нее аллергия на яблоки. Да. Именно отметины и аллергия убедили Любу в том, что Ляля -ля близнец Веры. Да. Еще внешность: светлые волосы, голубые глаза. Верно. А кроме того, учти огромное желание Зои вернуть назад умершую дочь, воскресить её. Конечно, Зоя понимала, что девочка погибла, но ведь в душе каждой женщины, потерявшей ребёнка, живёт безумная, невероятная надежда. Вдруг она живёт. Я вздохнул и промолчал. Поэтому Зоя сразу поверила Гале. Тот, кто придумывал план, был хорошим психологом. Но он совершил маленькую ошибочку, какую, воскликнул я. Родинки, аллергия. Какая примета имелась еще у Ляли? Шрам за ухом, небольшая травма, полученная в детстве. Вот, просек? Нет, закричал я, забыв о хорошем воспитании. Нора оперлась локтями о столешницу. Ваня. Если Ляля близнец Веры, то у нее никак не может быть шрама. Хорошо, близнецы могли иметь одинаковые родинки и не воспринимать яблоки, но Вера ушибла голову после рождения. Каким образом Ляля могла получить ту же отметину? А? Вот где ошибка. Милая Лялечка перестаралась, создавая приметы. С Со шрамом она промахнулась. Родинки д е в у ш к а сделала себе в тату-салоне. Про аллергию на полезные фрукты просто много говорила. Ляля не сестра Веры? Нет. У Зои не было близнецов? Нет. Родилась одна Вера? Конечно. Но Галя? Я же говорила, н а н я т я актриса. Пожала плечами Нора. Но зачем Ляля все это придумала? Чтобы измучить Вяземских, отомстить им за все, души раздирающая история: девочка-близнец, родная сестра рано умершей дочери становится женой своего брата. Ваня, ты только вдумайся в ситуацию. Воистину, месть — страшное чувство. Оно даже хуже вселенской любви. Я хотел было осведомиться, чем, на взгляд Норы, плоха любовь, но осекся. И через мгновение воскликнул, но мы думали, что Ляля мстит Зои за поруганное детство, проведенное в треньке. Если же младшая Вяземская не сестра Веры, то за что она стала мстить Зои и Игорю? Скажи, Ваня, кого преследовала Зоя? Кто пострадал от действий Вяземской? Лишался много раз работы, потерял социальный статус, а потом и здоровье. Кто благодаря действиям матери Игоря доживает век недвижимым инвалидом? Бывшая завуч Зинаида Ефимовна б у н и ч Молодец, а у нее есть дочь Лариса. Ляля -ля, – это Лариса. Вот теперь на самом деле все. Но простите, Лариса уехала сначала в Новосибирск, потом в Америку. И кто тебе это рассказал? Серафима Сергеевна Бунич, двоюродная сестра з и н а и д ы Ларисе помог муж знакомый Бунич, добыл ей паспорт на фамилию. Эм... Вроде Лариса превратилась в Григорь е в у Елену Петровну. Впрочем, точно не помню. Но можно прослушать запись. Знакомый был. Кивнула Нора. После того, как Зоя прокляла Зину и то разбил первый инсульт, Серафима ужасно испугалась за жизнь любимой Ларочки. Она и впрямь отправила девочку в Новосибирск, где школьницы сделали паспорт на имя Ивановой Ольги Ивановны. Серафима боялась, что Зоя достанет Ларису из-под земли, оттого и уломала приятеля помочь. Тебе она соврала, назвала другие данные. Ларисе Сима запретила являться в столицу. Девочка же взрослела и переполнялась желанием отомстить Вяземским за болезнь мамы. Ее сломанную судьбу и свою ссылку в Новосибирск. Так она не выходила замуж за американца. Нет, эту версию придумала и распустила во дворе Серафима. Она всем охотно показывала письма, якобы пришедшие из США. Старуха справедливо полагала: местные сплетницы расскажут Зое о судьбе Ларисы. Шло время. Лара выросла, сильно изменилась внешне. Она вернулась в Москву горя местью и хорошо подготовленная. Именно поэтому она поступает в институт, где преподавал тогда Игорь, и начинает на него атаку. Не забудь, Лариса просиживала у покойной Веры днями. Она в курсе почти всех тайн Вяземских, отлично знает, как угодить Зое и чем привлечь Игоря. Вот так, граф Монте Кристо московского разлива. Но откуда ей известно про Ивана Николаевича, искусственное оплодотворение и другие интимные детали? Нора тяжело вздохнула. Очень многие родители совершают ошибки, считают восьмилетнего ребенка крошкой, неспособной сопоставлять факты и делать выводы. Зоя не исключение. Вяземская очень боялась, что до и г о р я дойдет правда о его рождении, и держала язык за зубами. Но веру Матч считала маленькой и, видя, что девочка играет в своей комнате, спокойно обсуждала с Любой многие проблемы, рассказывала работкиной и об Иване Николаевиче и о своих страхах, да много о чем болтали лучшие подруги. Кстати, к чести Любы надо отметить, несмотря на патологическую болтливость, она не выдавала тайн Зои, потому что считала Вяземскую самым близким человеком. Лишь к старости, оказавшись в санатории, она обиделась на Зою. Та не приезжала к Работкиной, не навещала ее, и тогда она развязала язык, принялась сообщать всем детали биографии Вяземской. Только народ там избегал слишком общительную даму, а обслуживающий персонал считал Любу местной сумасшедшей, пропускал ее откровения мимо ушей. Поэтому, кстати, Люба так упоенно общалась с тобой. На твоем лице был написан неподдельный интерес к ее рассказу. Но повторю, много лет назад, когда закладывался фундамент сегодняшней беды, Зоя и Люба не считали нужным стесняться Веры. Она же малышка, играет в свои куклы, даже если чего и услышит, не поймет. Женщины фатально ошибались. Не по годам развитая, любящая подслушивать чужие разговоры, обостренно мнительная, умная Вера. Жива разобралась в ситуации и поделилась знаниями с Ларисой. Вера любила маму, ревновала ее к Игорю, считала себя несправедливо обиженной. В общем, об этом мы уже говорили. Теперь Лариса умело использовала услышанные от Веры сведения и уничтожила Вяземских. Можно сказать, что Лариса наследница графа Монте Кристо. Но расхватила пачку папирос, смяла ее, отшвырнула и закончила. Я привлекла к работе Макса нашего с тобой приятеля-следователя. Собственно говоря, д о разматывала к л у б о к уже с о о б щ а с официальными структурами. л а р и с а Ляля не раскаивается, ей жаль лишь, знаешь, о чем она сожалеет? О том, что у б и л а столько людей. Наивно предположил я. Нет. Сухо ответила Нора. Все повторяет. Эх, умерла Зоя слишком рано, сразу. Не успела я ей сказать. Глянь внимательно, падла. Запомни, уходя на тот свет, я Лариса дочь з и н а и д ы отомстила тебе за все. Гори теперь в а д у рядом со своим сыночком.